2-4 -е. Выстрел в Сараево и Эхо в долине 10 лет Целое десятилетие мирного, почти идилического развития. Смитвель превратился в уездный центр с населением в тысячи человек. Железная дорога принесла не только коммерцию, но и связь с миром. В школе теперь учились дети трех поколений поселенцев индейцев и духоборов появилась небольшая публичная библиотека, основанная стараниями Клэры Локвуда. Сергей, теперь уже почетный старый мастер Смит, руководил не просто мастерской, а целым техническим училищем, где обучали ремеслам и основам инженерии. Их детище, кооператив «Долина», был процветающим предприятием, владевшим не только станцией, но и лесопилкой, зернохранилищем, И даже доли в небольшом угольном разрезе в горах. Прошли те времена, когда за каждый цент нужно было бороться с оружием в руке. Казалось, они наконец заслужили свой тихий и обеспеченный закат. Но мир за пределами их уютной долины бурлил. Газеты, которые теперь приходили регулярно, пестрели тревожными заголовками. Балканские войны. Гонка вооружений в Европе. Убийство эрцгерцогов Сараева. Сергей, читая эти сводки, чувствовал ледяную тяжесть в груди. Он знал, что мир идет к общей бойне, которая перевернет все. В июле 1914 года телеграф на станции Смитфель затрещал, как сумасшедший. Из столицы территории и из Вашингтона полетели депеши. Война! Германия объявила войну России! Франция мобилизуется, Англия вступает в войну. Война. Та самая Великая война. Для обитателей Смитвиля она была далеким, почти абстрактным событием где-то за океаном. До поры до времени. Первыми почувствовали изменения Духоборы. Их община, сохранившая связи с родичами в Канаде и даже в России, была в смятении. Их бывшая родина, Россия, была в войне. Многие из старших помнили ее, и, несмотря на гонения, в их сердцах теплилась странная тоска. Молодежь же, выросшая в Америке, смотрела на это иначе. Затем пришел официальный призыв. Армия Соединенных Штатов еще не вступила в войну, но готовилась. Началась вербовка добровольцев, и по всей стране прокатилась волна патриотического, а часто и шовинистического угара. Иностранцы, особенно те, чьи страны были по другую сторону баррикад, стали попадать под подозрение. В Смитвиле, где мирно уживались потомки ковбоев, шаены и русские духоборы, эта волна вначале лишь слегка взволновала поверхность, но трещины пошли быстро. В салуне у последнего рельса, который содержал новый приезжий, начались разговоры. А эти русские они зацаряли против. Может, они тут шпионы? На духоборов снова начали коситься, их отказ от военной службы по религиозным убеждениям, раньше вызывавший уважение или снисхождение, теперь стали трактовать как нелояльность. Однажды к Ивану, теперь уже Сюдому как лунь Старейшини, явилась делегация патриотически настроенных новых жителей Смитвиля в основном недавних переселенцев с Востока. «Время показывать, на в вы стороне!» заявил их глава, плотник Магуайр. «Ваши парни должны записаться добровольцами или, по крайней мере, купить облигации военного займа. Иначе, иначе здесь вам не рады!» Иван смотрел на них своим спокойным, мудрым взглядом. «Мы люди мира!» «Мы не носим оружие, но мы трудимся. Мы кормим эту землю. Мы уже купили облигации. Наш труд, ваш вклад». «Труда мало!» — крикнул кто-то сзади. «Нужна кровь! Или убирайтесь к своим кайзерам и царям!» Ситуация накалялась. Сергей, узнав об этом, немедленно вмешался. Он пришел в салун, где собралась уже немалая толпа. Его появление, Седовласова, с прямой спиной, с лицом, иссеченным морщинами и шрамами от искор, заставило многих замолчать. Его авторитет в долине был непререкаем. «Я слышал, здесь собираются решать, кому в нашей долине быть, а кому нет». Его голос, тихий, но четкий, прорезал гул. Иван и его люди были здесь, когда некоторые из вас еще в пеленках ползали. Они строили эту школу. Они защищали эту долину топорами, когда другие стреляли. Их лояльность доказана не словами, а делами. И если кто-то забыл, то я напомню. Наша сила в том, что мы разные, но мы вместе. Война там, за океаном. А здесь наш мир, и мы его сохраним. Кто против? Под его взглядом горячие головы поостыли, но семена раздора были посеяны. Настоящий удар пришел оттуда, откуда не ждали. Из Вашингтона. Через Локвуда, сохранившего связи, пришла весть. В Конгрессе рассматривается закон об ограничении прав иммигрантов из враждебных стран. Духоборы, как выходцы из России, могли попасть под действие этого закона. Им грозили ограничения, а в худшем случае – интернирование. Одновременно пришла другая новость. К Сэмуэлю Клейтону, теперь уже пожилому, но все еще такому же крепкому обратился армейский офицер. Правительство, готовясь к возможному вступлению в войну, искало места для новых артиллерийских полигонов и складов боеприпасов. Огромные территории рядом с железной дорогой, включая часть земель Ранча Клейтона и охотничьих угодий шаенов, были признаны идеальными для этих целей. Предлагалась какая-то компенсация, но речь шла в основном о принудительном изъятии. Война, эта далекая абсурдная бойня, протянула свои щупальца прямо в их сердце. Она угрожала расколоть их общину и отнять их землю. Сергей понял, что это их последняя, самая большая битва. Ни с бандитами, ни с корпорацией, ни со шпионом. Битва с Безликой. Все сокрушающей машиной государства, разогнавшиеся для мировой войны. Как можно бороться с этим? Он собрал совет в здании кооператива. Были все. Старые друзья и новые лидеры общины. «Они хотят забрать нашу землю под пушки!» — сказал Клейтон. Его голос дрожал от гнева и бессилия. «Землю, которую я отбивал у бандитов и отстаивал в суде! Чтобы на ней стреляли орудия и взрывались снаряды!» «Они хотят объявить наших соседей врагами!» — добавил Иван. «После всего, что мы пережили вместе!» «Закон будет на их стороне», – мрачно констатировал Локвуд. «Военное время, национальная безопасность, мы ничего не сможем сделать в суде». Сергей молчал, глядя в окно на платформу, где грузили вагоны с пшеницей. Пшеницей, которая, возможно, уже скоро будет кормить солдат в окопах Франции. «Тогда мы не будем бороться с законом», – сказал он наконец. Мы будем бороться с глупостью, мы должны показать, что мы не проблема, мы решение. Показать, что наша долина приносит стране больше пользы такой, какая она есть, чем будучи полигоном. Он предложил план, отчаянный и грандиозный. Они подготовят подробный отчет, обращение не только к местным властям, но и прямо в военное министерство и в Конгресс. Они опишут Смитвель как не сборище чужаков, а как модель успешного многонационального продуктивного сообщества, которое уже сейчас работает на оборону, их мастерские могут ремонтировать технику, их кооператив поставляет продовольствие, их училище готовит технические кадры. Они продолжат не отнимать землю, а создавать на ней вспомогательную гражданскую базу для армии мастерские, склады продовольствия, госпиталь, силами Клэр и ее учениц. Они докажут, что интернирование духоборов лишит страну трудолюбивых фермеров в то время, когда еда нужна как никогда. Это была апелляция к здравому смыслу и прагматизму, но чтобы ее услышали, нужен был громкий голос. И здесь помогла железная дорога, а точнее один из ее директоров, Старый знакомый еще по временам борьбы с вандербильтами, который теперь имел влияние в Вашингтоне. Локвуд связался с ним. Тот, помня былые заслуги Смита и понимая выгоду от сохранения работающей станции поставщика, согласился помочь протолкнуть их обращение. Пока в Европе лилась кровь, в Смитвилле закипела другая работа. Они собирали подписи, статистику, фотографии. Сергей и его ученики изготовили детальный макет долины с предложенными объектами вспомогательной базы. Клэр и женщины собрали подписи и свидетельства от всех, кого не вылечили за годы. Духоборы представили отчет об урожайности своих полей. Их обращение, упакованное в солидный портфель, отправили в Вашингтон с личным курьером Локвуда. Ожидание было невыносимым. Каждый день приносил новые тревожные вести с фронтов, новые призывы к единству и подозрительности. Напряжение в долине росло, но теперь уже большинство, помня слова Сергея и общую цель, сплотились вместе, сдерживая горячие головы. Ответ пришел через два месяца. Он пришел не письмом, а телеграммой, а следом и с официальным представителем военного министерства майором в очках и с аккуратным портфелем. Они собрались в том же зале кооператива. Майор был краток. Ваше обращение рассмотрено на самом высоком уровне. В условиях готовящегося вступления нашей страны в войну, вопросы лояльности и эффективности имеют первостепенное значение. Предложение о создании вспомогательной гражданской базы на базе существующей инфраструктуры Смитвеля признано рациональным. От планов по размещению артиллерийского полигона в этом районе решено отказаться. Что касается отдельных граждан, он посмотрел на Ивана. Их статус будет рассмотрен индивидуально, с учетом их реального вклада в оборону и сельское хозяйство. Общей депортации не последует. Это была не полная победа. Это была тяжелая, выстраданная ничья. Но это было спасение. Их дом, их единство были сохранены. Ценой согласия работать на войну, которую они ненавидели, но которая теперь стала и их реальностью. Проводив майора, они стояли на крыльце. Была уже глубокая осень, дул холодный ветер. «Мы выстояли», — тихо сказал Клейтон. «Опять? Но какой ценой?» — спросил Иван. «Теперь мы будем помогать делать пули, которые, может, убьют наших братьев в России». «Мы будем помогать лечить раненых и кормить голодных», — поправила его Клэр. «Так, как мы умеем. Мы не можем остановить эту машину» но мы можем попытаться направить ее немного в сторону жизни, а не только смерти. Сергей молчал. Он смотрел на знакомые холмы, на дымок из труб. Его долина пережила Дикий Запад, пережила натиск прогресса. Теперь ей предстояло пережить самый страшный век в истории человечества. И он, человек из будущего, знал, что это только начало. Впереди были еще более страшные войны, еще более чудовищные машины и уничтожения. Но он также знал, что пока есть такие островки, как этот, где люди разных кровей держатся вместе, есть надежда. Он повернулся к друзьям, к жене. «Идемте, работа ждет. Надо готовить мастерские под армейские контракты и расширять больницу». В его голосе не было поражения. Была усталая, но непоколебимая решимость. Наша война теперь здесь. Война за то, чтобы наш маленький мир выжил в большом безумии. И мы ее выиграем, как выигрывали всегда, вместе. И они пошли в свой мир, который снова нужно было защищать не кольтами и динамитом, Останками, хлебом, лекарствами и той самой нерушимой связью, которую они выковали за долгие годы. Век безумия наступал, но они встретят его стоя плечом к плечу на своей земле.